Глава третья. Слушай, крон. Глаза отодвинулись подальше от меня, но не в глубину, а в бок, туда, где вроде бы стоял мой дважды Спаситель. На твое лечение денег прорву уходит, а тут такая возможность. Дыру эту еще лет двести не найдут, если шумиха не поднимется. Она. Глаза выразительно покосились в мою сторону, и так все знает. А если мы ее прибьем. Неизвестно, что за психик не в дом вселится. «Один процент с дохода» — с интонацией старого еврея-растовщика выдавил крон, и я почувствовала уверенное прикосновение его пальцев к моей руке. Он словно видел в этой кромешной тьме, в отличие от меня. Вот ведь, казалось бы, соглашайся и радуйся, но нет. Моя внутренняя жаба взбодрилась и заквакала, намекая, что нам надо больше, гораздо больше. Пришлось осадить жадное земноводное и на удачу попробовать повысить ставку. «Десять!» «Три!» — быстро отреагировал мужчина. «Семь!» — бодро выпалила я. «Два!» — с насмешливым хмыканием произнес крон, и я ощутила, как его пальцы обхватывают мою ладонь. «Кто ж так торгуется?» — искренне возмутилась я, и протараторив, «хорошо, я согласна на 3% со всех твоих доходов до самой твоей смерти», быстро пожала ему руку. «Наглость же второе счастье!» Вдруг опять прокатит. Фэнтези на их историях иногда срабатывало. К тому же не зря он свои пальцы ко мне тянул. Явно хотел провернуть нечто подобное, но не успел. Если бы у Зеленоглазого было тело, я бы сказала, что его вот-вот разорвет от смеха. Но существом, у которого даже рта не было, почти все известные мне гиперболы не подходили. Ну, разве что глаза вот-вот от смеха выпадут. Короче, бестелесный чернодырец ржал, как конь. А его глаза мотались по темноте, то закатываясь от хохота, то наоборот, увеличиваясь от попыток сдержать рвущиеся наружу и сели В процессе, иногда не совсем членораздельно, зеленоглазый восхищенно выкрикивал Как она тебе! А? Вот как она тебя! А ты уже артефакт задействовал. «Три процента! на все доходы!» Тут глаза угомонились и резко посерьёзнели. «В смысле? Как то на все? Мы ж только на плоды липерболии договаривались». «Вот именно!» — очень хищно произнес Крон. «И это, она про твою же смерть сказала. Не про свою». Моя фраза доходила до Зеленоглазого слишком плавно, но, наконец-то, он осознал ее полностью. Судя по взгляду, его сейчас все же разорвет от попыток сдержать смех. Однако он понимал, что смеяться над своим то ли другом, то ли начальником лучше не стоит. К тому же идея с процентами изначально принадлежала ему, так что кого вот-вот назначит крайним, угадать проще простого. «Вот именно!» — опять процедил Крон, таким опасно пробирающим до мурашек голосом, что я нервно поежилась. «И теперь это...» «Это меркантильная женщина!» — бедолага старательно заменял вертящиеся в его голове красочные и нецензурные выражения на приличные. «Даже после смерти будет привязана ко мне призраком, чтоб ты провалилась!» «И незачем так орать!» — огрызнулась я, дословно повторив его же собственную фразу. «Признайся, ты ведь сам рассчитывал обвести меня вокруг пальца. Надеялся заключить со мной договор, который будет выгоден в первую очередь тебе» будто вот я подсуетилась заранее. Я намеревался поступить честно, заключив сделку на один процент, как и обещал. А ты, как все женщины. Судя по вибрациям воздуха, Крон обреченно махнул рукой. Мне даже стало его немного жаль. Совсем чуть-чуть. Самое интересное, что если бы он не дотрагивался до меня своими пальцами, я бы до всех доходов до самой его смерти не додумалась. А тут мой мозг временно отвлекся, размышляя, что бы эти прикосновения значили, зато жаба активировалась. Она у меня немного агрессивная и в панике пытается захапать всё вокруг, словно хомяк. Может, у нее в роду гномы были? хихикнул целеноглазый, пытаясь слегка разрядить обстановку. «Иль драконы? Ты бы это почувствовал, недовольно буркнул Крон. И тут мое тело повисло в невесомости. Перед глазами промелькнула, нет, не вся жизнь, а вся та же проклятая темнота, и я оказалась у себя в комнате. Заглянув за стеллаж, я не увидела там ни глубокой бездонной темной ямы, ни зеленых глаз, зато нашла свой носок, пропавший во время стирки стиральной машины. Похоже, липерболея орудуют уже по всей моей квартире, как заправский нюхлер. Вот только тырит она не золотые монеты, а любые вещи. Что ж, ладно. Крон на меня обиделся и или же все же заделал дыру, или сделал так, что я больше не могу ее видеть. Зато я хотя бы теперь знаю, что не сошла с ума. Хм. На самом деле спорный вопрос. Доказательств, что все происходило в реальности, у меня нет. Разбитый фонарик и потерянный телефон? Ну, так себе. Телефон, кстати, надо срочно заказать новый. Хорошо, что всю информацию с него я синхронизирую с ноутом, а все, что хранится на ноуте — с гугл-диском. Подобавок, все законченные проекты, архивы, программы регулярно заливаю на переносные винчестеры, которые храню в ящиках. Паранойя моё все. Спустя пару месяцев я уже сама смутно верила, что все случившееся мне не приснилось. Вдруг первоначальная мысль о психическом расстройстве оказалась самой здравой. Ну да, вещи пропадали и появлялись. Я какое-то время опасалась спать на краю кровати, переживая, что на меня вновь накинется какое-нибудь игриво-хищное растение подобное и подозревая, что в этот раз крон не станет меня спасать. Потом страх постепенно прошел. Сметка от швабры нашлась, но примерно тогда же исчезла моя любимая круглая флешка. Я как раз входила в кабинет, когда она быстро катилась из-под моего стола за стеллаж. Сперва я ринулась за ней, даже руку в щель протянула, пытаясь там нашарить свою любимицу. А потом, убедившись в тщетности своих попыток, решила не нервничать. Все равно потом вернется, так чего зря суетиться. Еще через месяц у меня случился романтический приступ, затмивший своей яркостью все мои застеллажные приключения. Я порхала на крыльях любви, позабыв обо всех липерболиях, зеленых глазах из темноты и прочих пакостях. Новый год я встретила шумно, весело, в клубе с новыми и старыми друзьями, мечтая о счастливой семейной жизни. А уже в начале марта сидела с ноутом в кровати, крутясь, как принцесса на горошине, в поисках удобной позы, пялилась в текст, который следовало проанализировать, исправить и вернуть заказчику, но вместо этого обдумывала свои ошибки в личной жизни, ненавидела всех мужчин оптом и одного конкретного, изредка жалобно хлюпая носом. Как-то слишком удачно все совпало. Срочный заказ, ссора с парнем, и для полного счастья то ли продула, то ли защемила, то ли неудачно вывернула мышцы плеча, и в итоге правая рука почти не поднималась. Очередной раз шмыгнув носом, я потянулась за чаем с успокоительными травками. Тут в руке что-то тюкнуло, от неожиданности и боли я вздрогнула, горячий чай пролился мне на ноги и несколько капель на клаву ноутбука. Вырубив и перевернув ноут вверх ногами, я соскочила с кровати и помчалась на кухню, обдумывая, чего хочу больше всего, напиться или утопиться. Оба варианта были связаны с водой, а у меня тут ноутбук в чае. Так что к воде я сейчас отношусь предвзято. Остается успокоительное. Аптечка у меня хранилась как раз на кухне. Вдруг там есть волшебная таблетка. Принимаешь и никаких забот, заказов, парней и проблем по восстановлению техники в период финансового кризиса. Или на полочке под копилкой с мелочью лежат мои 3% от доходов крона почти за год. Ладно, согласно на 3% от доходов лишь за продажу плодов липерболии. Вдруг там уже набралось на новый ноут. На самом деле, мне просто требовалось побегать кругами, размяться, выплеснуть всю злость и выдохнуть. Потом принять волшебную таблетку снотворного. А с ноутом, может быть, все еще обойдется, нечего паниковать заранее. Завтра утром отвезу его в мастерскую. Конечно, по-хорошему его надо бы разобрать, но за окном поздний вечер, все подобные заведения уже закрыты. А я еще тот специалист по разборке техники поэтому буду надеяться на лучшее. Утром и мне полегчает, и ноуту». К концу забега по трёхметровому коридору я почти соптимизировалась и разработала позитивный план развития событий. Но, взлетев на всех скоростях в центр своей маленькой кухоньки, на секунду застыла, а потом быстро начала сдавать задом обратно в кроватку. Шизофрения снова вернулась в этот раз настигнув меня прямо в квартире. Даже за стеллаж залезать не пришлось. И в очередную дыру, как Алиса, падать не понадобилось. Обидно, но я все же спятила. Тихо, так незаметно, зато надежно. Потому что никакими померещилось, нельзя было объяснить хозяйничающего на столе маленького человечка не выше 20 сантиметров ростом с длинными золотистыми волосами и острыми ушками, как у ослика. На нем были обычные синие джинсы и облегающая черная футболка с золотым черепом спереди. «Прикольно я свою шизу нарядила. Модно!» «Прекрати пыхтеть и сделай вид, что ты меня не видишь!» Даже не оборачиваясь, буркнул человек подозрительно знакомым голосом. Конечно, я сразу отметила родственные нотки занудной самоуверенности. Но этот голос я уже где-то слышала. Давненько, конечно, но... Тьма за окном и недавние мысли о трех процентах быстро помогли мне вспомнить. Только после этого у меня временно пропал дар речи. Совсем. Перестав пятиться и замерев с вытаращенными глазами, я могла только слегка крутить головой, провожая мелькающие со стола в раковину тарелки, ложки, вилки. Кастрюля с прокисшим супом сначала тоже пополола к остальной посуде, но потом, обогнув меня по дуге, вылетела в коридор. Дверь туалета открылась, кастрюля туда залетела и, судя по звукам, вылила суп прямо в унитаз. Затем сам по себе сработал слив, кастрюля вылетела, дверь в туалет захлопнулась. «Может, в обморок упадешь? с плохо скрываемой надеждой пробурчал ужасно похожий по голосу на крона эльфик. «Сколько можно столбом стоять?» Падать в обморок я не любила и делала это крайне редко. К тому же любопытство уже привычно оказалось сильнее страха. Мне очень захотелось выяснить уровень погружения в шезанутость, так сказать, и установить связь между первым и вторым приступом. В битком набитую раковину полилась вода из крана. Мочалка сама по себе начала натирать каждую выпрыгивающую по очереди тарелочку — И те стали выстраиваться по порядку сушилки. сушилке. еще можно? жалобным голосом попросила я у человечка, активно хозяйничающего на моей кухне словно у себя дома. Я тут свой пролила.